Алексей Каблов. Егор Летов и группа Гражданская оборона Рок-н-ролл для меня это движение, это секс, наркотики, праздник, радость, это рок-революция У нас этого не было, я пытался это сделать и сделал в одиночку И получилась вот такая автономная революция для себя Это не мировое явление Это я здесь, получается, отстаиваю те же самые ценности, что мои собратья по фронтам в Сан-Франциско 60-х, в Нью-Йорке 70-х. Вот они воевали фронтами, а я здесь представляю маленькое отделение всего этого рок-фронта. Вот поэтому я склонен причислять себя к ним, а не к этим вот окружающим меня человечкам. Это очень важный момент, которого, видимо, никто не понимает». То, что мы вдвоем с Кузьмой создали, сродни тому, что сделали MC5, Velvet Underground, The Doors, New York Dolls и так далее. И это оказалось здесь нахрен никому вообще не нужно. Никто это даже не понимает и не слушает. Вообще вся беда нашей сцены в том, что наш народ ничего не читает, не знает, не слушает и не видит. И не испытывает в этом никакой нужды. Егор Летов, Омск, сентябрь 2004 -го. мое описание меня бережет история гражданской обороны и егора летова с большим трудом поддается подробному и объективному описанию а тем более такому краткому. летов столь долго запутывал следы что изучение этого феномена становится занятием в равной степени увлекательным и трудновыполнимым. настоящее переплетается с прошлым будущее которого вроде как и нет тоже не дает ответа Цитаты, вырванные из контекста, кажутся чужими. В итоге остается некий след от самолета давно, далеко и безвозвратно улетевшего в неведомые дали. Но надо же с чего-то начинать, пока многие свидетели и очевидцы еще живы, относительно здоровы и находятся в трезвом уме и здравой памяти. А там, возможно, последует и продолжение, более подробное и насыщенное. Чрезмерный пиетет и частая прямая речь, лихие ретроспекции и парадоксальные ассоциации, удивительные пристрастия и субъективные оценки прилагаются, как они есть. В начале было слово. В 2019 году, когда велась работа над этой книгой, у группы «Гражданская оборона» и ее лидера Егора Летова было сразу две круглых даты. 10 сентября 2019 года Егору исполнилось бы 55 лет, а 8 ноября 1984 года, 35 лет назад, образовалась гражданская оборона. Точнее сказать, именно в канун годовщины Октябрьской социалистической революции Егором было придумано это название. И они на пару с Константином Рябиновым решили, что будут играть нечто невиданное и удивительное, чего до сих пор не было нигде и никогда. Летов стал дохлым Егором или Джа Егором и далее по списку, Арибинов, Кузей УО, то есть умственно отсталым, или Кузей, или Кузьмой, как его часто кличут и по сей день. У Егора уже была до этого группа «Посев», существовавшая с 1982 года исключительно как домашний проект. Ни о каких публичных концертах в то время не могло быть и речи, но именно встреча с Кузьмой и положила начало настоящей бурной и кипучей истории великой русской рок-группы «национального достояния», как спустя многие годы будут называть Г.О. в глянцевых журналах. Это было сродни вроде как случайному и в то же время предначертанному знакомству Мика Джаггера и Кита Ричардса или Джона Леннона и Пола Маккартни. Понятно, что в дальнейшем не обошлось без своих условных Джорджи Харрисонов, Чарли Уотсов, Ринго Старов, Брайанов Джонсов, Биллов Уаймонов, Миклов Тейлоров и Рони Вудов а также других немаловажных граждан, придавших дополнительной яркости этому буйству красок. Но у истоков этого потрясающего и дикого коллектива изначально стояли двое — Егор, который все это придумал, и Кузьма, который с радостью к этому примкнул. Даты, юбилеи и годовщины отечественных рок-групп — не сказать, чтобы совсем уж притянуты за уши, но тут надо понимать — в самом начале никто и подумать не мог, как оно обернется. Посему ранние периоды жизни и творчества Летова теперь, спустя годы, видятся как эдакий «From Genesis to Revelation» из родной кровати до в последний раунд, из краизовой благодати до в андеграунд. Да, собственно, так оно и было. Мы вышли за рамки людских представлений и даже представить себе не могли. Каждая история сама по себе бесценна и уникальна. Но тогда не было не то, что надежды на выход всей этой музычки, песен и стихов за пределы квартиры и вынужденного подполья. Не было вообще ничего, была только вера и четкое понимание, что это делать надо. Впрочем, это касается не только гражданской обороны, но и, наверное, всех остальных людей, ныне называемых легендами нашего рока, как здравствующих, так и покойных. И очень часто лучше всего они о себе говорят сами а уж в случае с Егором Летовым и подавно. Он так и не написал автобиографии, равно как и истории своей группы, и даже посмеивался на эту тему на одной из пресс-конференций, напевая старую песенку из репертуара группы «Аракс». «Скоро стану я седым и старым, уйду на пенсию писать свои я мемуары». Но от частого цитирования прямой речи Егора и его поэзии, равно как и от своих собственных личностных воспоминаний, ретроспекций и ассоциаций, тут никуда не деться. Жизнь замечательных людей. Глупо, наверное, искать в детстве и юности человека, будь то поэт, музыкант или художник, или все это вместе, какие-то специальные знаки, предвестия, признаки будущего таланта и прочие надуманные штуки. Кто здесь самый главный анархист? Иначе все скатывается к маловразумительным телепрограммам сродни «Дети-вундеркинды», где в двухлетнем ребенке якобы открываются космические бездны. Что, впрочем, не отменяет того, что Егор Летов безусловный и очевидный визионер, проводник, часть той неведомой силы, через которую и идет весь этот поток энергии, слова и света. Все это происходит не случайно, и всему этому, само собой, нет объяснения. На поверхности остаются песенки, которые можно горланить под гитару, слушать в записи и смотреть на видео, а в глубине бушуют материи совсем другого масштаба. Метафизика и экзистенциальная тут смешиваются с бытовым и обыденным как ни крути. Прекрасное словосочетание «жизнь замечательных людей», иногда понимаемое превратно, в данном случае имеет прямейшее отношение к этим самым людям. Они же и вправду замечательны и очевидцы этого невероятного не позволят соврать. Тем временем в столицах ни о какой гражданской обороне, не говоря уже о посеве, группе, о не диссидентском журнале, никто ничего не знал. И только когда на местах боевой славы начались нешуточные гонения, и черные «Волги» с сотрудниками КГБ стали забирать музыкантов-подпольщиков на допросы прямо из дома, отправив в итоге летово в психушку, а Рябинова в армию... Смутные слухи о неведомом доселе явлении начали доходить и до центра. Немалую роль в этих разговорах АГО сыграл старший брат Егора Сергей Летов, ненавязчиво показывавший в концертных кулуарах деятелям московского и питерского андеграунда черно-белые фото со странными людьми, выглядевшими чрезвычайно вычурно. «Вот, — говорил он, — мой брат Игорь, — его ужасно гнобят в Омске за его стихи и музыку и хотят сосвету жить. И если, мол, это не прекратится, то Сергей соберет иностранных журналистов и расскажет им правду, скрывающуюся за фасадом перестройки. И даже если не слышать и не знать ни звука, не представляя, что это за брат и что он там играет, сочиняет и поет, возникало ощущение, что это нечто из ряда вон выходящее. Своих в то время опознавали и чувствовали с полу намека, подмигивания, взгляда невзначай, а часто и вовсе без слов. Это было похоже на роман по переписке свидание вслепую, веру на слово, попытку поверить в неведомое и оттого долгожданное. Ведь должно же оно где-то быть, то, чего доселе еще не было. И в итоге так и случилось. И совершенно неважно теперь, кто в чем тогда признался на допросах, а вызывали туда всех, кто так или иначе дружил и общался с Летовым, кто оказался стукачом и кто кого заложил из тогдашнего окружения Егора. Если уж великие разведчики прошлого не выдерживали пресса и открывались, при всей их подготовке к худшему, то что говорить о молодых людях из Сибири, угрозы в адрес которых были совсем не шуточными? При этом спустя ровно год с того момента, как образовалась гражданская оборона, 7 ноября 1986 года в Новосибирске в Академгородке, ставшем потом одним из любимых мест обитания и выступлений Егора и его новообретенных друзей-соратников, состоялось первое публичное выступление группы. Уже в новейшие времена, осенью 2018 года, эта запись, ранее считавшаяся утерянной под названием «Песни в пустоту», была выпущена на седе издательством «Выргород». В сопровождающем издании «Анонсе», подготовившая его Наталья Чумакова, написала «Гражданскую оборону Егоры Кузьма Константин Рябинов основали осенью 1984 года» но выступить группа так ни разу и не успела, из-за заведенного в КГБ дела Кузьму в срочном порядке призвали в армию, Егора отправили в психбольницу, а все соратники в ужасе разбежались кто куда. Выйдя из психушки, Егор, еще не будучи коротко знаком с братьями Лещенко, с которыми они в 1987 году оглушающе выступили на первом новосибирском рок-фестивале, искал людей, с которыми можно было бы продолжать какие-то совместные действия, И в этот момент к нему присоединился Джефф, Евгений Филатов. С ним они даже сумели записать первый вариант «красного альбома», который Егор впоследствии назвал «курьезом» из-за безобразного качества исполнения. В Новосибирске у Егора был старинный друг Иваныч, Александр Рожков, математик и флейтист. В своей квартире в поселке Матвеевка, что между Новосибирском и Академгородком, он начал устраивать сейшина, Собиралась там исключительно элита местного андеграундного рока. И сама собой пришла идея пригласить туда выступить никому тогда абсолютно неизвестного омского музыканта Егора Летова, послушать которого и пришел тот самый Бамонт в количестве примерно 14 человек. Праздничной атмосфере должна была как бы способствовать дата 7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Скорее всего, эти люди, а был там и Дмитрий Селиванов, и музыканты группы «Бомж» и прочие много о себе понимающие граждане, даже не поняли и не смогли уразуметь, что они там услышали и как на это реагировать. Я думаю, что именно тогда, после этого первого выступления под именем «Гражданская оборона», да и вообще первого исполнения своих песен перед посторонними, Егор полностью изменил свое отношение к публике. Теперь только агрессия и эпатаж. Запись далась Ивановичу сложно. Он был вынужден не только подыгрывать группе, но и следить за магнитофоном, который не удалось надежно установить. Поэтому аппарат временами кто-то отключал, задевая, и некоторые куски концерта попросту выпали. Затем уже по приезде в Омск Егор и Джефф дописали туда свеженаписанные под впечатлением от произошедшего песни, а также речи и рассуждения. Так Егор определил этот монолог при оцифровке в 2005-м. Несмотря на то, что почти никто об этом не подозревал, запись сохранилась полностью и действительно образовала отнюдь не мифический альбом «Песни в пустоту». Я решила ничего не изменять в нем, не выбрасывать песни, пострадавшие от остановок магнитофона, и не сокращать длинные паузы. Пусть все останется так, как это отпечаталось на пленке. А в финале своего письма Валерию Рожкову Егор, рассказывавший о том, что случилось в Новосибирске, пишет О поездке в Новосибирск мы написали новую песню «Мы лед», тот самый, под ногами майора. Легенда о доблестном. Настоящий и лютый прорыв случился уже после гонений. Егор успел чудом не сойти с ума за три месяца в психиатрической лечебнице закрытого типа. Кузьма, несмотря на вполне законное право на белый билет, отслужил два года в сапогах на Байконуре, откуда постоянно писал летову письма одно другого краше. Тем временем по стране расползались слухи и легенды, а в 1987 году в народ пошли записи ГО. И тут уже все стало полностью и окончательно ясно, но опять же не сразу. Помнится, на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба в 1987 году Кто-то из дружественных журналистов пытался заставить меня послушать кассеты с обороной из допотопного диктофона, откуда доносился только невнятный, невыносимый и неразборчивый скрежет, где невозможно было разобрать ни звука, ни слова. «Увольте, увольте, только не это, я так не могу». А вот спустя кратчайшее время появились и вполне пристойные записи, и вот тогда они сработали. Гранаты оказались той самой системой, какой надо. Мы тогда еще не знали, что все эти альбомы Егор записал самолично, один, играя на всех инструментах, и разве что вставной номер «Печаль моя светла» Янки Дягилевой выглядел такой шутейной песней от басистки ГО, коей она не являлась, да так и не стала. Да и слово «бас» Егор всегда предпочитал писать с двумя «с», уточняя, что «бас» — это Федор Шаляпин. Есть записи, есть группа. Пусть это и всего один человек на самом деле. Егор Летов Летом 1987 года виртуальной фирмой Гроб records были одновременно выпущены в подпольное распространение 5 магнитоальбомов. Красный альбом в выходных данных намеренно неверно датируемый 86-м годом. Мышеловка, тоже якобы 86-й, Хорошо тоталитаризм и некрофилия все три 87-го. Все эти опусы были записаны единолично мной у себя дома, групп-студия, в первых числах июня 1987 года путем последовательного наложения инструментальных партий одна на другую. Сначала писались ударные, затем ритм гитары, преимущественно на отдельный канал, бас на другой канал или же на оба, и в конце концов голос, одновременно с гитарным соло. Впоследствии при сведении... Все полученное собиралось в определенной последовательности и пропускалось через некую ДЛ-образную обработку оригинального, не имеющего аналогов свойства, и альбом был готов. Записывающим агрегатом являлся магнитофон Олимп 003, на мой взгляд, лучший из отечественных бытовых лентопротяжных механизмов на тот момент. В качестве воспроизводящих, читающих, использовались различные устройства в той или иной степени самопального происхождения специально отстроенные для коррекции высоких и низких частот, их повышения или подавления в процессе многократных наложений партий на болванках. Этим объясняется некое ощутимое отличие звучания отдельных треков и в целом альбомов между собой. Так как это был мой первый опыт осуществления подобной записи в жесткобытовых условиях и в столь короткий срок, буквально дней за пять от начала и до конца, все это действо носило крайне экспериментальный, экстремальный характер со всеми вытекающими из этого радостными достижениями и досадными изъянами. «Печаль моя светла» — самая первая песня Янки, которую она накануне как раз сочинила, да и вообще первая ее запись. Разговоры в Сибири Но это в центре в то время еще толком не знали о гражданской обороне. 12 апреля 1987 года На первом новосибирском рок-фестивале состоялся первый большой публичный концерт ГО, точнее, Егора Летова и группы товарищей из омского коллектива «Контора Пик энд Клаксон». Братья Лещенко, Олег, он же Бэбик, и Евгений, он же Эжен, были, по словам Егора, немногими, наравне с Евгением Джеффом Филатовым, не путать с Игорем Джеффом Жевтуном, кто решился в то время иметь с ним дело. В остальном была полная изоляция. После истории с КГБ его сторонились как чумного. Выступление вышло абсолютно спонтанное и случайное. В программе возникло свободное место из-за неприехавших на фестиваль звуков Му и Аукциона, тогда еще через И. Сценическая версия клаксонов в данном случае называлась Адольф Гитлер, о чем, как несложно догадаться, знали только сами музыканты и больше никто. Не лишним тут будет заметить, что условные панки и условные фашисты в 1980-е годы в массовом сознании шли через запятую и были неким злобным фетишем, красной тряпкой для обывателей и охранителей, белыми воронами, изгоями, врагами. Впрочем, это касалось всех не таких. Хиппи, рокеров, любых молодых людей, выглядевших не так, как должно, и никакая перестройка тут не работала а в глубинке и провинции подавно. Первая часть выступления состояла из песен Лещенко, известной впоследствии «Эй, брат, Любер», а также композиций с названиями майнкампф и «Третий рейх», вторая – из вещей Егора «Тоталитаризм», «Я бесполезен», «Зоопарк» и «Страна дураков». Для того времени вполне достаточно, чтобы комсомольцы из числа организаторов сильно разозлились. Спустя годы становится видно, что это первое выступление – как было сказано впоследствии кем-то из журналистов Самиздата, панк-рок в СССР существовал всего 25 минут, не было таким уж массовым прорывом. Его значение несколько преувеличено последующей историей широкой популярности обороны, да и реакция публики не была однозначно восторженной. Многие тогда так и не поняли, что это было. Но для Сибири это был шок и скандал. Именно благодаря дебошу в Новосибирске Егор познакомился с Янкой Дягилевой, Вадимом Черным Лукичем Кузьминым и другими прекрасными людьми, которые вскоре стали его друзьями и соратниками. В плане провокации все удалось, и в Омск была отправлена официальная депеша о безобразной вылазке оголтелых фашистов-антисоветчиков, а по ее прибытии через некоторое время снова начались вызовы людей из тамошней тусовки на допросы в КГБ. Ну а летого уже по сложившейся традиции, собирались отправить обратно в сумасшедший дом для полного и окончательного излечения от всех недугов. И он отправился в бега вместе с Янкой Дягилевой. И кочевал по стране, скрываясь от органов несколько месяцев, никому особо неизвестный и никем, кроме самых близких и знакомых, неузнаваемый. А в стране тем временем началась волна больших рок-фестивалей, самым значительным и громким из которых стал фестиваль в Подольске в сентябре 1987 года. Настоящий советский вудсток. Я там тоже был, и Егор там был, но мы тогда совсем не были знакомы, и я даже не знал, как он выглядит. Таких веселых и расписных граждан, как мы тогдашние, там было несколько тысяч, один другого краше. У Летова даже были спонтанные планы выступить на фестивале в Подольске. Вместе с ником рок-н-роллом выйти под шумок во время сета новосибирской группы и спеть и сыграть что-то из своих песен, но организаторы эту инициативу совсем не одобрили. На видео Подольского фестиваля можно увидеть, как молодой Егор радостно рубится на выступлении эстонских панков JMKE, чрезвычайно колоритных для того времени и для наших широт, словно прилетевших с другой планеты. Не сказать, чтобы эти эстонцы играли тогда нечто совсем уж из ряда вон выдающиеся и вопиющее, но самых внешний вид, поведение, манера держаться на сцене, звук казались тогда самой изысканной провокацией. Говорила железо магниту. Ну а записи ГО тем временем планомерно распространялись точечно и массово, как ковровые бомбардировки. Егор передавал катушки со своими альбомами нужным и правильным людям в Москве и Питере, с которыми он целенаправленно знакомился, и они расходились в итоге бесконечными копиями. Почва таким образом была вспахана уже весьма основательно. Начав в юные годы с поэзии, а Летов всю свою жизнь не уставал повторять, что он прежде всего поэт, он увидел, насколько шире становится аудитория, когда записываешь музыку и выходишь на сцену. Егор Алетов. Я крайне против того, чтобы вообще где-либо печатались тексты моих песен, просто негодую. Песня — это песня, и текст ее имеет свою значимость лишь в общем песенном контексте, а это и энергия исполнителя, и мелодия, и гармония, и ритм, и еще куча необходимейших компонентов. Я вот не воспринимаю, во всяком случае в полной мере, песен Высоцкого или Башлачева на бумаге, это надо слушать, или петь самому, иначе ничего настоящего. Ничего целого не возникает. Речь в данном случае шла, конечно, не о текстовых вкладышах в пластинки, о которых тогда и мысли быть не могло, а о публикациях текстов песен в отечественном рок самоиздате. Впрочем, история и мифология в жизни и творчестве Летова постоянно переплетались. На все четыре стороны «Попробуй поймай», как и его рассказы разных лет о себе и о том, что творилось вокруг него всю его жизнь – сотканные из противоречий и сиюминутных эмоций. И этот побег в 1987 году из коридора психиатрического диспансера, когда на лестнице уже раздавались шаги санитаров, из скитания вместе с Янкой, путешествия автостопом от Москвы до Киева, от Киева до Крыма и обратно в Москву, ночевки в поле, голод, поэзия, любовь и счастье, сюжеты для фильмов и книг, которые, как казалось тогда, вряд ли будут сняты и вряд ли будут написаны. Тут что-нибудь одно, или снимать, или жить, как будет сказано им же впоследствии. Охота на настоящее, которое случится уже вот-вот. Егор Летов не возник из ниоткуда. Все свои ранние годы, да и всю свою последующую жизнь он жадно впитывал все подряд. Пропускал через себя огромный поток музыки, литературы, кино всего, громко говоря, наследие человечества, которое о нем тогда еще толком и не знало. Многие из его первых поэтических опытов, доступных сейчас в сборниках стихов Егора, были тогда уже вполне зрелыми. Чего нельзя сказать о ранних записях полумифической группы «Посев», к которым сам Летов относился с изрядной иронией и юмором и категорически отказывался их распространять и издавать, когда уже появилась такая возможность. Фрагменты этих ранних опусов все же просочились по прошествии времени в народ и доступны теперь в интернете в виде бутлегов. Но интерес они представляют разве что для самых заядлых и пытливых коллекционеров и поклонников. Наивно искать там большие откровения и какие-то несосветные чудеса. Скорее, это черновики, наброски, попытки нащупать то, что проявилось позже, уже в ГО. это часть мифологии как раз из области поиска, охоты на зверя. Игра в музыкантов, незрелая и неокрепшая. Как и голос Егора, который он тоже сделал себе сам, намеренно срывая его и делая глубоким и хриплым громким пением и криками во время прогулок по лесу и дома в подушку, чтобы не нервировать соседей. В том самом Омском лесу, где ему по его собственным рассказам как-то раз еще в глубокой юности открылось неведомое нечто сроднее озарению и откровению. Словно приоткрылась тайная дверца и случилось что-то, чему нет рационального объяснения. Наши У Летова было определение «наши», возникшее вне политического контекста и сильно задолго до появления этого самого контекста в его жизни. Нашими он предпочитал называть близких по духу людей, поисками которых и занимался в ту пору. Я ищу таких, как я, сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных. А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда в ночь, мы уйдем из зоопарка». А на ловца и зверь бежит, как известно. Другое дело, что Егор не только и даже не столько искал свой мир, он его сам в огромной степени и создавал. Легенда о таинственном, могучем и потрясающем сибирском панк-роке, которую он активно продвигал в 1980-е годы, было не то чтобы абсолютной выдумкой, но говорить всерьез о неком движении, захватившем умы, не приходилось. Тогдашние сибирские панки в своем кругу — это считанные по пальцам люди, столь искренне и яростно верившие в чудо, прорыв, выход за флажки и столько отчаянных и рискованных поступков, совершившие, что чудо не могло не случиться прямо здесь и прямо сейчас. Ну а вожаком этих подвигов... Командиром и полководцем всей этой психоделической армии стал, вне всякого сомнения, Егор Летов. Как захочешь, так и было. Спустя год, вслед за скандальным, но при этом весьма локально прозвучавшим выступлением на первом новосибирском фестивале 1987 года, случилось и второе, уже в 1988 году и уже во всей, как говорится, красе. К тому времени дискография ГО пополнилась новыми альбомами, опять-таки записанными Егором в одиночку. Егор Летов Новый цикл из трех альбомов «Все идет по плану», «Так закалялась сталь» и «Боевой стимул» родился после моего вынужденного полугодового скитания по стране по причине вновь начавшихся политических репрессий со стороны властей. Это случилось после нашего совместного с братьями Лещенко, группы Адольф Гитлер, скандального выступления на Новосибирском рок-фестивале весной 1987 года. Почти все песни данного цикла написаны во время поездок по трассе в компании Янки. Под новый, 88 год, я на короткое время тайно вернулся в Омск на пару недель. В результате материал был сыгран и записан мной единолично в предельно сжатые, сказочно-экстраординарные сроки. Буквально за три отдельных дня, в период с 12 по 22 января. В течение одного дня были записаны ударные, другого – бас и ритм гитара, плюс отдельные полтора дня – голос и соло одновременно. Эта спешка несколько объясняет общее скверное качество звучания. Тем более, что мне катастрофически не хватало свободной ленты и средств на ее покупку. Буквально все лишнее тут же стиралось и перезаписывалось заново. Зато запись получила определенные плюсы со стороны живости и непосредственности. В треке «Все идет по плану» приняли участие случайно зашедшие в гости Кузьма Рябинов и Манагер Судаков. Их роль состояла в том, что в финальной части своего опуса, во время наступления общей музыкально-звуковой анархии, на Распев читал свой ранний стих про панков, Манагер декламировал фрагменты из платоновского котлована, а Кузьма страшно матерился, скакал по комнате и стучал по полу разными предметами. В эту же январскую декаду Егор зимой довели наконец до ума самые первые многострадальные опусы гражданской обороны, попытки работы над которыми предпринимались еще до свалившихся на них несчастий и репрессий. Егор Летов. «Поганая молодежь, оптимизм» по идее это первый единый продолжительный альбом ГО, который был многократно записан в 85-м году и тогда же регулярно выпускаем под всевозможными экзотическими заглавиями. «The Best of G.O. «Поносные звучания Г.О.», «Двойник. Часть первая. Поганая молодежь. Часть вторая. Оптимизм». «Первый и последний альбом Г.О.», «История омского панка. Часть вторая. Просто гражданская оборона» и так далее. Все эти записи по качеству были разнообразно чудовищны и абсолютно негуманны по отношению к слушателю. Вместо ударных было исполнено и записано, что попало. От портфеля до пионерского барабана и тарелки от хай-хэт, прибитой к деревянному бруску. Слова чрезвычайно неразборчивы, полный нестроевич и тому подобное. Имели место весьма странные варианты. Например, один из альбомов был практически полностью сыгран на самопальном клавишном синтезаторе, другой, тоже не сохранившийся, к сожалению, перемежался абсурдистскими, сверхкороткими спичами и вставками в духе конкретной музыки аля коммунизм среднего и позднего периода. В тех записях, помимо нас с Кузьмой, также принимало участие энное количество всякого люда имен некоторых из них невозможно даже и припомнить. Кончилось все тем, что группа в конце 85-го была безжалостно разогнана государственными карательными органами, меня принудительно отправили в психушку, Кузьму в армию, и весь этот материал как бы завис на два года. Впервые в удобоваримом звучании он проявился на альбоме «Сборники. Красный альбом» записанном мной в одиночку летом восемьдесят седьмого, То, чем являются так называемые первые альбомы ГО, известные в народе как «Поганая молодежь и оптимизм», в целом это ремейки материала с первого вышеупомянутого сверхдлинного альбома ГО восемьдесят пятого года, записанные в основном 12-22 января восемьдесят восьмого года, после возвращения Кузьмы Рябиновой из армии и реабилитации от нее. При этом часть вещей была полностью переделана как впоследствии через год материал для альбома «Посев», часть воссоздана с использованием древних, 85 -го года, дорожек. При этом сами полученные альбомы претерпели многократное пересведение и перекомпоновки, мною осуществленные в течение нескольких последующих лет. В данном случае вы имеете один из первых, оригинальных вариантов. Деление материала на альбомы происходило по следующему принципу. В поганую молодежь вошли композиции из репертуара группы «Посев», а также сочиненные в самый ранний период существования ГО, то есть ноябрь 84-го, ранняя весна 85-го. В оптимизм же более поздние весенне летние весенне-летне-осенние -го года вещи, за исключением таких опусов, как «Я иллюзорен», «Детский мир» и других, удачно исполненных и включенных в «Красный альбом».